Стивен Кинг. Регуляторы. Мистер. Наш товар – свинец. Стив МакКвинн. Великолепная семерка. Предисловие издателя. Ричард Бахман, умерший от рака в конце 1985 года, опубликовал пять романов. В 1994 году при переезде в новый дом Вдова писателя обнаружила в подвале большую картонную коробку, набитую рукописями романов и рассказов разной степени завершенности. От стенографических записей в блокноте, первоначальный вариант, до рукописей, отпечатанных на машинке и подготовленных к отправке в издательство. Именно в таком виде она нашла рукопись романа, приведенного ниже. Рукопись лежала в отдельной папке, перетянутой клейкой лентой. Вероятно, Бахман закончил роман перед тем, как подошел к концу период последней ремиссии. Миссис Бахман принесла рукопись мне для оценки. Я пришел к выводу, что этот роман ни в чем не уступает другим романам, вышедшим из-под пера писателя. Я внес в текст минимальные изменения, дабы привести его в соответствие с нынешним днем. К примеру, заменил Роба Лоуа на Этана Хоука в первой главе, но в основном оставил все так, как было. Роман этот предлагается читателю, разумеется, с разрешения вдовы автора, как надгробный камень Ричарду Бахману, чья писательская карьера была короткой, но не безинтересной. Выражая благодарность Клаудии, Эшелман, ранее носивший фамилию Бахман, библиографу Бахмана Дугласу Уинтеру, Элейн Костер из Новой Американской библиотеки и Кэролайн Стромберг, редактировавший ранние книги Бахмана и подтвердивший, что роман написан им. Вдова писателя говорит, что Ричард Бахман, насколько ей известно, никогда не путешествовал по Огайо, Разве что раз или два пролетал над этим штатом. Она также не знает, когда ее муж писал роман. Хотя подозревает, что по ночам. Ричард Бахман страдал хронической бессонницей. Чарльз Уэрил, Нью-Йорк.